Глава шестая. Дуэль. Дорно спал, когда Тарзан вернулся от Рокова. Тарзан не стал его будить, но на следующий день утром рассказал ему ничего не упустив о происшествии предыдущего вечера. Какой я дурак, заключил он. Я был дружен и с графом, и с его женой, и чем я благодарил их? И едва едва не убил графа.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 И прошло бы это так же быстро и бесследно, как налетело на нас. Не войди в это время, Дкуд. Как вы знаете, я мало знал женщин. Ольга Дкуд очень красива. Её красота, полумрак, вся обстановка и эта мольба беззащитной о покровительстве перед всем этим мог бы разве устоять человек более культурный, но моя культурность даже кожи не коснулась. Её хватает ровно на толщину платья.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 Тарзан и Дорно сидели за завтраком, когда им доложили о приходе господина Флабера. Последний производил впечатление безукоризненно вежливого человека. С целым рядом поклонов он передал господину Тарзану вызов графа де Куд и выразил надежду, что господин Тарзан позаботится, чтобы друг, которому он поручит свои интересы, встретился с ним господином Флабером.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 Дарно, усмехаясь, поглядел на Тарзана. «Ха-ха! Ну?» — сказал он. «Теперь мне предстоит к своим грехам прибавить убийство или самому быть убитым», — отозвался Тарзан. «Я делаю быстрые успехи в усвоении навыков моих культурных братьев». «Какое оружие вы выберете?» — спросил Дарно. «Да куд мастерски владеет шпагой и великолепно стреляет».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 "Пистолет", решительно заявил Тарзан. Дарно пытался уговорить его, но не имел успеха. Остановились на пистолетах. Дарно вернулся от господина Флаберра после 4 часов. "Всё решено", сказал он. "Жаловаться не на что. Завтра утром на рассвете в уединённом месте на дороге вблизи Этамп. Почему-то господин Флаберр выбрал это место". Я не возражал. Хорошо. Тарзан не проронил больше ни слова и не возвращался к вопросу даже косвенно. Вечером он написал несколько писем, прежде чем лёг спать. Запечатав их, он вложил их в один конверт на имя Дарно. Позже Дарно слышал, как он напевает шансон-вьетку, раздеваясь. Француз вывернулся сквозь зубы.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 что было у него всё это время на уме с тех пор, как он услышал первый намёк на то, что граф де Кут пришлёт ему вызов, Дорно пришёл бы в ещё больший ужас. Они молча уселись в большой автомобиль Дорно и также молча ехали в предрассветной мгле по дороге, ведущей в Атамб. Каждый был занят своими мыслями. Дорно был очень опечален, потому что искренне любил Тарзана.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 он вспоминал часы, которые мальчиком проводил сидя пожджав ноги на столе в хижине отца, наклонившись смуглым туловищем над заманчивыми картинками, по которым он сам без всякой помощи доискался тайны языка печати, задолго до того, как уши его восприняли звук человеческой речи. Мягкая, довольно улыбка осветила его суровое лицо, когда он вспомнил этот исключительный, не похожий на все другие день который он провёл один на один с Дженн Портер в чаще девственного леса. Нить мыслей его была оборвана остановкой автомобиля. Они прибыли к назначенному месту. Тарзан вернулся к настоящему. Он знал, что сейчас умрёт, но не чувствовал страха. Для обитателей жестоких джунглей смерть дела обычное. Закон природы велит ему упорно держаться за жизнь. но он не учит их бояться смерти. Дарно и Тарзан приехали на поле чести первыми. Немного позже явились Дакут, господин Флабер и третий господин, который был представлен Дарно и Тарзану в качестве доктора. Дарно и Флабер некоторое время говорили шёпотом друг с другом. Тарзан и граф Дакут стояли в стороне на разных концах площадки. Секунданты подозвали их.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 Тогда они должны обернуться и стрелять до тех пор, пока один из них не упадёт или пока каждый не выпустит по 3 пули. Пока господин Флобер разъяснял, Тарзан вытащил из-под сигары папироску и закурил её. Декут был воплощённым хладнокровием, недаром ведь он считается лучшим стрелком во Франции. Наконец, господин Флобер кивнул дарно, и каждый из них Отвел своего дуэлянта на место. «Вы вполне готовы, господа?» Спросил господин Флабер. «Вполне», — отвечал Декут. Тарзан кивнул. Господин Флабер дал сигнал. Вместе с Дерно отступил немного в сторону, за пределы линии огня. «Шесть, семь, восемь!» Слезы выступили у Дерно на глазах. он так любил тарзана девять ещё один шаг и бедный лейтенант дал сигнал, который ему так не хотелось давать. Он прозвучал для него как погребальный звон над его лучшим другом. Дкут быстро обернулся и выстрелил. Тарзан слегка вздрогнул, пистолет он всё ещё держал опущенным. Дкут приостановился, как будто ожидая, что противник его сейчас свалится на землю. Француз был слишком опытным стрелком, и не мог не знать, что он не дал промаха. Но Тарзан всё-таки не поднял оружие. Декут выстрелил ещё раз, но небрежная поза человека-обезьяны и полное равнодушие, с которым он продолжал попыхивать папироской, сбили с толку лучшего стрелка Франции. Но этот раз Тарзан даже не вздрогнул. А Декут всё-таки знал, что он опять не промахнулся.